Глава четырнадцатая В понедельник то Харви спустился вниз и обнаружил, что Рози тайком фотографирует его гостиную. Увидев его, она тут же спрятала телефон в карман, хотя звук камеры было слышно даже на лестнице. И виновато улыбнулась. В лучах утреннего солнца, бивших из восточного окна, Рози казалась еще красивее. Шелто подумал, что она стала бы отличной моделью для человека, который умеет рисовать или, скорее, для того, кто может рисовать. Сам он превосходно знал технику, но познания его были настолько же глубоки, насколько скуден был талант. Это не мешало ему восхищаться плавными очертаниями ее лица, гармоничным балансом между стильной, выразительной короткой стрижкой и скульптурной лепкой улыбающихся губ. Не меньше ему нравилось видеть, как ей идет кимоно, эта комната и весь дом. Мир лежал у ее ног, и впереди была целая жизнь. Она уверена, что знает, но на самом деле даже не представляет, как много ей может дать ее работа. И шел, то подумал, что ей это будет только на пользу. Рози не производила впечатления женщины, которая готова выйти замуж ради денег. Так что ей самой придется искать возможность заработать. Он не мог решить, кому все-таки хочет помочь. Рози или боссу. Королева очаровала его 30 лет назад, а помощница ее личного секретаря делает это прямо сейчас. Шелто чувствовал себя виноватым из-за того, что ей пришлось проделать такой долгий путь, чтобы поговорить о картине, которая, очевидно, очень дорога ее величеству, и, судя по всему, пропала во времена его службы в Сент-Джеймском дворце. Однако у него не было необходимых ей сведений. Он не знал, как помочь. Вряд ли он мог это сделать, но решил, что во что бы то ни стало, загладит свою вину. После завтрака Рози снова спросила про ремонт летом 1986 года. Шелто понял, что накануне вечером говорил слишком уклончиво. С тех пор много воды утекло. «Я изо всех сил ворочаю мозгами», — признался он, энергично вытирая кастрюлю полотенцем. «Но я почти ничего не знаю о Букингеме, не считая хранящихся в нем предметов искусства. Мне кажется, что и о ремонте там я впервые услышал от вас». «Что ж, очень жаль. Хотя это изначально был дохлый номер», — сказала Рози и разочарованно вздохнула. Королева переоценила значимость поездки к Шолто-Харви. «Простите меня, я не хотел подвести ее величество, честно». Я обязательно постараюсь придумать, чем вам помочь». Рози уже было подумала, что шел-то забыл о своем обещании. После обеда он предложил прогуляться в лесу за домом и, вдруг идя по тропинке к чаще, сказал «Я знаю кое-что, о чем стоит рассказать боссу». «Правда?» «Осторожней, тут повсюду корни и кроличьи норки. Лучше их обходить, а то худо будет». «Ой, простите меня за излишнее беспокойство, вас же в армии учили проходить полосу препятствий». «О чем я?» «Ах, да. В 80-е, в принципе, часто пропадали всякие вещи. Интересно, известно ли королеве о банде браковщиков?» «Думаю, вряд ли». «Что это за банда такая?» «Браковщики, да-да», усмехнулся Шолто. «Вот тут надо повернуть налево и подняться по ступенькам. Отсюда открывается самый чудесный вид в округе». «О чем я говорил?» Рози повторила свой вопрос. «Точно. Простите. Просто я очень люблю это место. Вам нравится? Какая же красота, особенно в такую погоду. Поверните направо, там тоже тропинка. Мы почти пришли. Если бы вы тут жили, то могли бы держать лошадей». «Я сам не езжу верхом, но вы, полагаю, любите этих благородных животных, раз уж служили в королевской конной артиллерии. Я прав?» «Ай-яй, прошу прощения». «Браковщики, да-да». «Кажется, их так называли из-за мошенничества с повторной отправкой якобы бракованного товара. Слыхали про такое?» «Так вот, появилась эта банда. По-моему, в нее входило человека три-четыре, не больше». Они подворовывали вещи, которых не хватится, или иногда говорили поставщикам, что с посылкой что-то не так, и надо бы ее заменить, но не ставя в известность финансовый отдел. Такими делами промышляли. Вот мы и пришли. Встаньте сюда и посмотрите между деревьями. Видите? Но ну, разве не чудо? По-моему, отсюда чуть ли не Бат видно. Бат ⁇ город на юго-западе Англии, крупнейший в графстве Сомерсет. Только посмотрите, какие поля, холмы. Как же прекрасна Англия, да?» то в потрепанном походном плаще и резиновых сапогах не отходил от Рози, улыбаясь и фыркая. Он порозовел от быстрой ходьбы и стоял, опершись на тяжелую деревянную трость. Рози послушно любовалась зелеными холмами и перелесками, хотя неожиданно для себя совершенно потеряла интерес к виду, ради которого они сюда шли. «Как их деятельность была связана с мошенничеством, о котором вы говорите?» Шелто пожал плечами. «Точно не знаю, но у них были похожие методы», — признался он. «Я так до конца и не понял всей сути их аферы. Просто случайно услышал о них в клубе для сотрудников. В те времена нам еще разрешалось пить. Я же должен был что-то рассказать. Ну, вот и рассказал. А так я вообще не в курсе, это не касалось моей работы». «Я же просто регистрировал картины». «Так что именно они делали? Что вам известно?» Шолтов вздохнул. «По-моему, дело было так. Предметы из всех королевских дворцов Лондона заносились в специальный каталог. Если предмет считался произведением искусства или антиквариатом, тогда им занималась королевская коллекция. Если это обычная вещь или простая мебель...» то, насколько я помню, ею занимался отдел обустройства. Может быть, сейчас его вообще не существует, после стольких-то реорганизаций. Я уже в курсе. Правда, знание это мне далось дорогой ценой. Шелта бросил на нее сочувственный взгляд. В общем, какие-то предметы искусства выставлены во дворцах, но большая часть хранится на специальных складах. Если вам нужно что-то найти, надо поискать в каталоге. Если предмета нет в каталоге, то его как бы не существует. Браковщики охотились за такими вещами, которые не будут искать. Какая-нибудь мелочевка, странные подарки, которые вручили сто лет назад, и с тех пор они никому не нужны. Поврежденные предметы. Определить, что вещь не подлежит ремонту, это же целое искусство. Королева всегда строго следила за тем, чтобы даже ненужные вещи отправляли в Балморелл, или Сандгрингем, но такая возможность была не всегда, а порой в этом не было смысла. Как я понял из разговоров в баре, краем уха услышав какие-то обрывки фраз, сами понимаете, браковщики придумали, как их можно втихую умыкнуть, потом продать и получить прибыль. Так сказать, подработку себе нашли. Конечно же, картины Гейнсбора, королевские драгоценности и все такое прочее они не трогали. Брали тарелки, ковры, дурацкие подарки. У королевы их за год набирается больше тысячи. Вот вы знали, что ей на свадьбу подарили сотни пар нейлоновых чулок? Сотни! И пятьсот банок консервированных ананасов. С каждым годом подарков все больше и больше. Далеко не все можно отдать на благотворительность. «Куда их девать?» В Бенде состояли не совсем дураки. Среди них точно был человек из архива, который мог подправить каталог. Насколько мне известно, картины они не трогали, иначе я сам положил бы этому конец. Но, судя по всему, один такой случай все-таки имел место быть. И, скорее всего, это произошло во время ремонта в покоях Ее Величества. Но с тех пор столько лет прошло. Вряд ли сейчас эта информация вам пригодится. «Кто знает?» — ответила Рози. Шелто улыбнулся и побрел к тропинке, ведущей обратно к дому. «Очень надеюсь. Если все-таки поможет, обязательно передайте боссу, что это я вам рассказал». В тот вечер было достаточно холодно, чтобы развести огонь в камине. Древесный дым напомнил Рози великолепный аромат, который она почувствовала в спальне. «Что это был за запах?» — спросила она. «Свеча под названием Эрнесто. Поверь мне, дорогая, тебе она не по карману. Ее аромат похож на дым от сигар, которые курили революционеры. Я его просто обожаю». Из колонки заиграла сначала Нина Симон, потом французский рэпер М. С. Солар. Ушел то Харви оказался на редкости разнообразный музыкальный вкус. Они заговорили о Париже, где Рози изумительно провела лето перед тем, как устроиться работать в банк, а Шолто прожил там два года, изучая в Лувре картины Леонардо да Винчи. Она включила ему Фелакути, Кути, своего любимого исполнителя в жанре афробит. Он тут же пришел в восторг. У обоих было ощущение, будто они знакомы уже много лет. «Приезжай, когда захочешь», — говорил ей Шолто. «Просто позвони за день-два. Если я буду в круизе, договорю, чтобы тебе передали ключ». «Считай, что это твой второй дом, и я буду уверен, что он в надежных руках. К тому же мне всегда нужен профессионал в нарезке зелени для салата». Роза поняла, что он действительно ждет ее в гости. Она задумалась о том, что именно в ней помогло им так быстро сблизиться. Очевидно, что у них есть нечто общее, однако это нечто крайне редко встречается в людях. Любовь к искусству, музыке и красивым вещам — да. Но у нее полно друзей с такими же увлечениями. Вся соль заключалась в том, какое именно это было искусство, какая музыка и какие вещи. Тут не ощущалось ничего сексуального или пошлого. Лулу -Лу Арантес ошиблась. Рози знала, что он не причинит ей вреда. Шелта Харви было очень легко и спокойно. Он понимал, с какими неприятностями она обычно сталкивалась из-за своей работы. Почти все ее новые знакомые пытались выведать у нее какие-нибудь секреты о королеве, Кейт, без нее никогда не обходится, и политике. Шолто не касался этих вопросов, поэтому общение с ним приносило облегчение. И о трупе в бассейне ни слова. Она сама обмолвилась, но, увидев ее выражение лица, он сказал лишь «Представляю, как вам сейчас тяжело» и не стал развивать эту тему. Шелто не интересовался реальным мнением королевы по поводу Брексита. «Даже думать об этом не хочу». И слава богу. Этим вечером нужно было ехать домой, чтобы выспаться и подготовиться к работе, но он предложил остаться на еще одну ночь, и Рози не смогла устоять. Можно проснуться пораньше и посильнее разогнать мини-купер на трассе. И как только она доберется до Лондона пойдет и купит себе ту дорогую свечу, которая, по мнению Шелта, ей не по карману.